Глава 10 Кавказ. Все разведывательные функции, ликвидированные особенной канцелярией, передали в первое отделение управления генерал-квартирмейстерства главного штаба. Фактически с этого момента началась история нынешнего Гругенштаба. Важность разведки для армии, для страны Алексей понимал, но не лежала его душа к тайным операциям. То ли дело узнать местоположение штаба или лихим наскоком разгромить, взять пленного, причем не рядового, а офицера и чином повыше. Допросил и все сведения получил. Или подобраться к важному складу и взорвать его, как он делал в оккупированной Москве. Тогда дивизия, а то и корпус неприятеля, останутся без пороха или других артиллерийских припасов, и вести полноценные боевые действия не смогут. То есть, по душе диверсионная работа, когда можешь видеть результаты своего ратного труда, и глазу приятно, и сердце радуется. А разведчик, даже если добыл в стане врага важные сведения, не уверен, пригодятся ли. У противника могут измениться планы, либо наши генералы до конца не осознают важность какого-либо события или плана врага. Не каждый генерал, даже успешный, — Аналитик. — А только анализ на основе данных разведки позволяет нанести упреждающие удары по врагу там, где он не ожидает. Тогда будет удача, причем малой кровью. — На войне без потерь невозможно, но тот полководец хорош, который сбережет дивизию, корпус, армию для дальнейших действий. Замешкался с ответом Алексей. Добринский его колебания заметил. — Не могу настаивать. Служба деликатная, секретная, опасная. Порой улыбаться приходится, а в душе убить готов, потому как перед тобой враг, сильный и коварный. Даю время на раздумья. Я буду в Москве еще неделю, перед отъездом загляну. Всего хорошего. Алексей попрощался и вышел. Встал на крыльце, задумался настолько, что не заметил, как полковник подошел. «Что Алексей Иванович задумался? Добринский подбивал тебя перейти к нему на службу?» «Он сказал...» Полковник засмеялся. Добринский еще до войны с Наполеоном в полк заезжал. Выбирал офицеров со знанием французского, кто согласен служить в особенной канцелярии. Один из офицеров полка согласился. «Должен сказать, карьеру сделал. Ушел прапорщиком, а недавно полковника получил». «Два ордена имеет. Я на днях его видел. Доволен». «Павел Яковлевич, вы меня специально провоцируете. Проверяете, соблазнюсь или нет?» «Не нравится мне разведка. Лицемерить, улыбаться, подкупать продажного чиновника, быть все время не собой, под личиной». «Да это я так. Мы уж сколько лет знакомы. Я в вас, Алексей Иванович, не сомневался». «И скажу, Грешин полагал, как уйду, в отставку вас рекомендовать на командира. Думаю, к тому времени уже до майора дослужитесь». Алексей удивлен был едва это скрыл. «Оказывается, у полковника на него свои планы. Вообще-то хороший руководитель любого подразделения в армии либо на гражданской службе обычно присматривал себе преемника». кому можно передать дела в случае своего ухода на повышение или в отставку. Это если руководитель беспокоится о порученном деле. Обидно будет, если новый начальник развалит по неумению, нерадению, а то и казнократству, отлаженную работу подразделения. О карьере думают многие, потому как и жалования выше, и возможности. Но только наглые и нахрапистые – Расталкивают возможных конкурентов локтями, гадят, распространяя нелепые слухи. Алексей к таким не относился, служил всегда честно, ревностно, болел за службу. То ли везло, то ли примечали начальники способности Алексея. А получалось, что быстро карьеру делал, хотя не стремился для этого прилагать особые усилия. Не лебезил, не заводил полезные знакомства. Конечно, служить в столице лучше, чем в Москве. В Санкт-Петербурге все начальство собрано. Штаб флота, армии главный штаб. И сам государь может обратить внимание, поскольку часто бывает на учениях, проводит инспекции. Но при встрече через неделю с Добринским Алексей от предложения отказался. Удивлен был Добринский. Такие предложения бывают раз в жизни, а человек отказывается. Не понимает момента. На том и расстались. Правда, довелось им встретиться еще раз, уже на Кавказе. По весне, когда сошел лед, спала вода, подсохла земля, полк получил приказ о переброске на Кавказ. Поскольку полк пеший, то предполагался сплав на кораблях по Москвореке, а Ке, Волге, да ее Низовей — и уже от Астрахани, получив на месте приказ, отправились в означенный район. В 1801 году в состав России вошло Картлик и царство, с 1803 по 1813 годы — Азербайджанские ханства. Кавказская война затянулась на полвека, длилась при трех императорах — Александре I, Николай I и Александре II. Передислокация, пусть и временная, полка, да ни одного — дело хлопотное, суетное. Сотни и тысячи людей нужно переместить за тысячи верст, причем обеспечить ночлег и питание, безопасность в походе. Сплавляться по реке на кораблях спокойнее, чем двигаться по дорогам. Конные части шли своим ходом. Учитывая, что дорог с твердым покрытием от Москвы на юг не было, после каждого дождя дороги становились непроходимыми, что сдерживало конницу и обозы, в которых находились провиант, боеприпасы, пушки. Главная ударная сила войск. Егеря с на кораблях довольны. Фактически отпуск. Ни муштры, ни учений. Правда, горячая еда была только утром и вечером, когда корабли приставали к берегу на ночевку. Тогда разводили костры, готовили похлебку, кулеш. А днем в обед раздавали сухари, вяленое мясо или соленую сушеную рыбу. Егерям хотелось, чтобы плавание длилось долго. Еще бы, делать ничего не надо, а жалование идет. Для многих плавание впервые в жизни. Любопытно посмотреть на берега, на деревни и города. Старослужащие забеспокоились, потому как укрыться в степи от противника затруднительно. Офицеры обсуждали ситуацию в кают-компании за ужином. Алексей их успокаивал. «Господа, это не Кавказ. Там горы будут, и лесов хватает, как и бурных рек». Алексей полагал, что их полк будет действовать в Дагестане или Чечне. Из всех кавказцев чеченцы считались самыми злобными разбойниками. Конечного пункта не знал даже полковник. Суда стали причаливать к правому берегу Волги. Кто-то из капралов, бывавший в этих местах, сказал «Так Волгодонская переволока. Отсюда до дона верст семьдесят. Неужто корабли перетаскивать будем?» Переволока на этом месте существовало более восьмисот лет. Расстояние от Волги до дона здесь самое короткое. Еще в 1569 году турецкий султан Селим II Хотел сделать здесь канал. Пригнал 15 тысяч рабочих, почти столько же воинов для охраны. Но набеги степняков, эпидемии кишечных болезней выкосили половину воинов и рабов. Османы вернулись ни с чем. Вторую попытку соорудить канал предпринял пётр I. В 1697 году пригласил инженеров для первого проекта иностранного специалиста Иоганна Бреккеля который вскоре сбежал. Канал после изысканий начали рыть, потом забросили. Начали работы в другом месте, где можно было вести канал по руслу речушки, сэкономив на земляных работах. Однако и второй проект забросили. До сих пор русла части каналов видны, заросли травой и кустарником. И только в феврале 1948 года канал снова начали строить. закончив через четыре с половиной года. Назвали Волгодонским. По нему стали ходить крупные речные суда. У Переволоки дожидался гонец, вручивший полковнику пакет. Командиру полка предписывалось пешим ходом идти до Азова, где ждать новых указаний. Засиделись егеря, в марш выступили с охоткой. Однако поклажа тяжелая, только часть припасов на телегах следовала, и путь неблизкий, сотни верст. Азов, город и крепость, не раз переходившие из рук в руки, то генуэзский, то турецкий, то русский, устали, пропылились. Когда до побережья полсотни верст оставалось, боковые дозоры заметили слежку. Как только дозорные приблизились узнать, кто такие... Наблюдатели бежали до ближайшей рощи, вскочили на коней и умчались. Когда дозор доложил полковнику, тот стал допытываться, как выглядели неизвестные. В попахах, при саблях, одеты в черные одежду вроде халатов. Да чудные. Алексей догадался. Черкеска с газырями. Адыги, которые проживали в Причерноморье, использовали ружья арабского типа с длинной узкой ложей. Не нападали бы с грабежами и разбоем на русские приграничные селения, обозы, дипломатические конвои, так никто бы их не тронул. Но постоянные набеги и потери казаков, солдат, мирных жителей и надоели. На пост начальника отдельного Кавказского корпуса был назначен один из боевых генералов, Алексей Ермолов, генерал от инфантерии, участвовавший еще в войне с Наполеоном. Переход вышел долгий, утомительный, но без стычек и потерь. Полк получил неделю отдыха для привыкания к местному климату. От московского он отличался разительно. Жарко, влажно, комары донимают, потому что рядом плавнее. К тому же комары большие, злобные, прям как вампиры. Одно спасение, когда ветерок с моря их уносит. Либо костры жечь, дыма не любят. Приказ о выступлении егеря приняли с радостью. Шли вдоль побережья, где тянулась дорога. Справа Азовское море, слева лиман и стейп. Потом холмистая местность пошла. И вдалеке стали мелькать конные лазутчики адыгов. Однако на расстояние оружейного выстрела не приближались. На ночь полковник распорядился в пределах прямой видимости выставлять удвоенные караулы. Караулы вокруг костров расположились. Плохо, ибо заметны они, а по всем правилам военной науки должны быть скрытными. Кто мешает адыгам подобраться ближе и сделать залп? Сразу несколько егерей положат. Зато соседние караулы отпор дадут, а главные не вырежут под покровом ночи значительные части егерей. Водилась за кавказцами такая дурная привычка кинжалом баловаться. Кинжалы были у всех мужчин, большие, в локоть длиной, как тесаки у артиллеристов. Убийство на войне — дело обычное, но у кавказцев был скверный обычай отрезать головы. Когда егеря в первый раз с этим столкнулись, адыгов возненавидели. Как отпевать, хранить убитого воина, когда головы нет? Как батюшке или лесослуживцам опознать? О ком службу поминальную служить? Жестокость порождала жестокость. В первом же бою, когда неожиданно из-за поворота на головной дозор вынеслась толпа дыгов в полсотни джигитов, они получили достойный ответ. Дозор сделал залп. Пули попали во всадников, в их коней. Воинственного пыла сразу поубавилось. А уже первый батальон на помощь дозору спешит. В живых остался один горе с раненой в плечо. Убежать не смог. Ногу придавило упавшим убитым конем. Егеря вытащили, отобрали оружие, кинжал и саблю. Подвели к полковнику. По-русски Адыг не понимал, но при полковнике Толмач был, переводчик из казаков, старожилов азовских. Павел Яковлевич Адыгу пальцем на убитых горцев показал. — Со всеми так будет, кто на войска императора нападет. Я тебя отпускаю. Иди в свой аул, передай мои слова вождю. Мертвых пусть заберут, похоронят по вашему обычаю. Но оружие мы себе оставим, чтобы против нас снова не обернулось. Будут еще нападения, перестреляем всех, слово русского офицера. Мало того, заберем ваших детей и отправим в русские семьи. Не будет тогда адыгов. И еще. «Хоть одному нашему убитому голову отрежут, пожалеете. Ваших убитых в свиные шкуры обернем. Тогда они в райские кущи к своему Аллаху не попадут. Ты меня понял?» Раненый адыг кивнул. «Отпустите его, пусть идет. А личный состав пусть соберет все оружие. Сабли, кинжалы, ружья и в обоз». Кинжалы и сабли у многих горцев старинной работы, сделанные кубачинскими мастерами из Дагестана, либо вовсе из дамасской стали. Таких кузнецов-оружейников уже по пальцам пересчитать можно. И хороший клинок стоил очень дорого. Оружья работы изысканы с украшениями и резьбой, но гладкоствольные. Замки зачастую еще фитильные, устаревшие. Такие ружья больше представляют ценность историческую, ибо еще и изношены изрядно. С нашей стороны было несколько раненых, им помощь оказали. А трофеев собрали на целую подводу. Причем полковник предложил офицерам. «Как доберемся до лагеря, можете выбрать себе понравившееся оружие. Но предупреждаю, не для продажи местным башебузукам». За трофеи казна уже не платила, как это было во французской компании, Хоть и шли бои, но не война считалась, а усмирение и приведение к присяге, к мирному договору, вхождению в состав империи. Кстати, кабардинцы не воевали, вошли в Российскую империю мирно, получив защиту от воинствующих соседей. Часть кабардинцев, как и осетин, приняли христианство. Когда с задержкой из-за боестолкновения прибыли в лагерь, оборудованный прибывшей пехотной ротой, Алексей проследил за размещением егерей, потом пошел к обозу. А здесь уже офицеры полка рассматривают и выбирают трофейное оружие. Кто-то выбрал себе кинжал. Его в полевых условиях использовать удобно, как оружие последнего шанса. Алексей обратил внимание на саблю в скромных ножнах. Вытянул клинок. Стало понятно, почему сабля никого не привлекала. Ковка явно старинная, и сам клинок матовый, с сеточкой. Видел он такие. Это дамасская сталь. Такая сталь хорошо держит закалку. Не тупится, баланс отличный. Оружие не очень распространенное. Встретить можно в Азии, Палестине, изредка на Кавказе, потому как далеко от места производства. На лезвии пара небольших зазубрин, значит, в боях участвовала. Ржавчины нет, ни пятнышка. Хозяин следил. Ножны простенькие, деревянные, обтянутые потертой кожей, невзрачные. Непривлекательное оружие для тех, кто не разбирается. Алексей сразу саблю забрал. Прапорщик Вахмянин глянул насмешливо. — Алексей Иванович, на телеге есть экземпляры получше. Мне этот клинок глянулся, по руке пришелся. Не каждый клинок, будь то сабля, шашка, палаш, подходит человеку. Рост влияет, вес, длина руки. Одному тяжеловато, другому — в самый раз. Тяжелый клинок 5 фунтов весит, легкий — три. Когда бой, особенно кавалерийский, идет долго, тяжелое оружие утомляет. Зато противнику его отбить труднее, больше шансов выжить. Сабля — атрибут не только кавалериста, но и офицера-пехотинца, а шашка так и вовсе полицейскому положена, как и казакам. Что удивительно, Прохор сразу трофей правильно оценил. Покрутил в руках, посмотрел на лезвие. — Сабельки этой цены нет. И хозяев пережила много, потому как выковано лет двести назад. Прохор лишь хватил «Точно говорю. Я в Златоусте при заводе служил одно время. Нам ученый из музея Заводского как-то показывал рассказывал. Мы как раз оружие из полиции чистили и смазывали». Алексей даже не подозревал, что денщик у него столь подкован. «Значит, верно, сабли себе подобрал, не ошибся, не обманулся невзрачным видом. После ужина кашей с маслом из общего котла спать». День утомительный случился, переход большой, бой. Утром, после завтрака и построения, полковник офицеров собрал, расстелил на столе карту. — Вы вот здесь. — полковник ткнул пальцем. — Да она бы пять верст, она наша. — За Анапой земля адыгов. Предупреждаю, родов у них много. Называются по-разному — шапсуги, бжедуги, натухайцы, абазины и другие, коих я не запомнил. Но все они адыги. Одни привычки, одна вера, магометанская. Ежели мирно себя ведут, не трогать. Особенно дети и женщины. Они на местных базарах торгуют. Или приезжают из аулов за покупками. А мужчинам их спиной не поворачиваться, нож садят. А дальше указания. Какие батальоны несут охрану, периметра где посты. Свободным от караулов? проводить занятия с оружием. Мужтрой посоветовал не заниматься, больше практические навыки отрабатывать, поскольку новобранцев в батальонах третья часть. Кто-то из старослужащих по ранению после войны списан, другие по возрасту, по сроку службы. Ежегодно в полку обновление на десятую часть состава. Следующим днем чрезвычайное происшествие случилось. Двое солдат самовольно отправились на рынок, что неподалеку был, и пропали. Сомнительно, что дезертировали. Пройти без оружия, денег, запасов, провизии вдвоем через неспокойные и недружественные земли невозможно, только если чудом. Егеря были из роты, в которой начинал служить Алексей, из его батальона. Когда капрал доложил о пропаже, вскипел — Почему сразу не сказал, пока догнать можно было? Куда направились? — В аул, по соседству. Вроде купить что-то хотели. Чего им покупать? Обуты, одеты, накормлены. — Придется выручать. Алексей полковнику доложил. — Что думаешь делать? — Возьму взвод егерей в аул за пленниками. Не вернут солдат, возьму заложников и расстреляю на глазах у аула в назидание. — Не жестко. «Наука будет. Тогда бери роту. Аул окружись, чтобы никто не вышел. Действуй!» Полковник должен быть в курсе. Но случись потери, спрос будет с Алексея. В полном боевом снаряжении рота вышла через полчаса. Еще через четверть часа аул окружили. Сам Алексей с командиром роты двумя егерями прошел к дому старейшины. Тот уже на крыльце стоял, встревоженный. При виде офицеров спустился по ступенькам. Алексей первым поприветствовал. За ними сейчас смотрели из всех домов аула. Не уважить старейшину значит нажить себе врагов. — Поручик Терехин, — козырнул Алексей. — Двое солдат нашего полка утром пошли в твой аул и не вернулись, пропали. — Мне бы не хотелось проводить обыск, беспокоить людей. — Лучше выдай, солдат, добровольно. Обещаю на первый раз не наказывать никого. Времени даю — один час. Алексей вытащил из кармана часы, открыл крышку, заиграла музыка. Старейшина, видимо, никогда часов с боем не видел, таращил глаза удивленно. Время пошло, я вернусь через час. Есть ли у старейшины часы? Алексей не знал, ему было все равно. Если его солдаты в ауле, старейшина должен о том знать. И если не хочет, чтобы пострадали жители, солдат вернет. Алексей с сопровождающими вернулся к оцеплению. Несколько раз за периметр пытались выйти одыги: две женщины, потом женщина с ребенком, пожилой мужчина с маленьким мальчиком, наверное, с внуком, всех солдаты разворачивали. Плохо, что одыги по-русски не говорили и не понимали. Впрочем, как и Алексей, и его солдаты не понимали местного наречия. Время шло. Алексей наблюдал за аулом. Дома каменные, как и заборы, но какое-то движение в ауле было. То перекликались, знать бы еще о чем, то переходили от двора к двору. Вели бы себе адыги мирно, не нападали на приграничные станицы или государьева обозы, идущие транзитом в Грузию. Никто бы адыгов не обеспокоил. А то получилось, сами сунули палку и разворошили улей с пчелами. Когда часы отзвонили час, Алексей с прежним окружением двинулся к дому старейшины. Звали его Ата, в переводе с адыкского отец. Алексей надеялся на благоразумие старейшины. — Чем порадуешь, Ата? — спросил Алексей через переводчика. — Не было солдат, — сказал старейшина. Однако глаза отвел. Алексей сразу понял. Врет. — Только зачем? — А та. Ты сам накликал на ул беду. Собери всех жителей на площади. Подростки, видимо, внуки старейшины, побежали по подворьям. Алексей с сопровождающими присел на деревянную скамью. Выжидал, пока все соберутся. Потом обратился к жителям. «Еще раз предлагая добровольно вернуть обоих наших солдат. Они в составе полка прошли от Москвы до Парижа, одолели мощнейшую армию мира. И этих воинов вы хотите остановить?» В ответ молчание, потом перешептывание на своем языке. «Всем оставаться на местах, начинаем обыск». Алексей сам с тремя егерями из числа толковых старослужащих осматривал дома. Заглядывали везде — в овины, сараи, подвалы, даже на плоские крыши. В одном из домов обнаружили капли высохшей крови. Сразу насторожились. Капли могли быть от зарезанной курицы, но и от убитого или раненого солдата тоже. В доме и постройках ничего не обнаружили. Зато в кустах за домом нашли тела убитых солдат. Егеря принесли их на площадь перед жителями. Старейшина, ты утверждал, что моих солдат не было. Пошли со мной. Привел в дом, показал на капли крови. За этим домом лежали убитые, спрятанные в кустах орешника. Кто живет в доме, ты мне их сейчас покажешь. Уже на площади приказал оте. Кто? Тот выкрикнул фамилию. У адыгов сначала называлась фамилия, потом имя. Из толпы вышла женщина. А та... Женщина не могла убить двух солдат. Россия не воюет с женщинами. Где хозяин и его подельники? Молчит старейшина. Сейчас я начну расстреливать по одному мужчине каждую минуту. И так до тех пор, пока не уничтожу всех мужчин. Вот этого. Алексей показал на горца. Егеря побежали, схватили за руки, подтащили к стене. Еще двое уже готовили ружья. «Целься! Пли!» Залп у мужчина упал. В толпе вздох, вопль. Алексей достал часы. Через минуту скомандовал. Вот этот! Алексей не был жесток, но за погибших своих солдат должен был преподать урок, даже если бы сам потом попал под трибунал за самоуправство. Если простить убийство солдат, подобные случаи будут повторяться. Горцы должны знать, за убитого Уруса обязательно последует публичное наказание. Егеря выхватили из толпы мужчину лет тридцати. Стоявшая рядом женщина вскинула руки, стала молить о пощаде, к ней сжались трое детей. У убитых егерей тоже были семьи и дети. Кто их пожалел? Целься! Пли! Еще залп! И снова Алексей смотрит на часы, а егеря перезаряжает ружья. Видимо, до толпы и до старейшины дошло. Русский офицер не остановится, пока в ауле будет хоть один мужчина. — Стой! Не надо убивать! Юсуф, выходи! Из толпы, растолкав сородичей, вышел бородатый здоровяк, злобно сверкая глазами. — Ты убил? — Я! — скинул голову Юсуф. — За что? «Что они совершили? Чем обидели?» «Они пришли на мою землю, и уже этим достойны смерти!» «Понятно. К стенке его. Целься, пли!» Потом Алексей поднял руку. Ропот и всхлипы женщин в толпе смолкли. «Так будет с каждым, кто поднимет руку на русского солдата или офицера. Они пришли в аул на базар за покупками, даже без ружей». Где торговля, там нет войны. Ваш человек приступил человеческие обычаи. Передайте соседям и знакомым. Так будет с каждым, кто будет воевать. Россия пришла навсегда, и лучше быть добрыми друзьями. Никто не посягает на вашу свободу, землю, веру. Отложите оружие и живите мирно. Никто вас не притеснит. Говорил по предложению, медленно, чтобы Толмач успел перевести. «Получилось долго. Теперь прошу, а та, под воду для перевозки наших убитых. Жарко, при такой температуре тела быстро разлагаются. Завтра уже надо похоронить, хотя по христианскому обычаю надо на третий день. И земля чужая, каменистая, не родная Тем не менее жесткие меры дали эффект». Проживающие в ауле рассказали своим родственникам и знакомым, живущим в других аулах, те передали другим. Джигиты стали навязывать открытый бой, нападая на обозы, на батальоны и роты на марше. Пожалуй, обозы были самым уязвимым местом. Ездовые дать эффективный отпор не в состоянии. И к обозу роту опытных солдат не приставишь. ибо обозов много, везли продовольствие, боеприпасы, амуницию. У местных провизию не покупали, опасаясь отравлений. Правда об отравлениях Алексей не слышал. Расстройства кишечника случались, но больше по причине несоблюдения гигиены. Да и сложно ее соблюсти, когда воды в лагерях не всегда было в достатке. Колодцы с хорошей водой или родники охранялись, ибо испортить колодец легко, бросив туда труп животного. Мирным жителям пользоваться колодцами не воспрещалось, но под надзором. Вполне могло случиться, что замирились бы. Старейшины понимали, что Россия велика, и адыгские племена просто раздавят, уничтожат. Но появилось течение мюридов, проповедующие невозможность подчинения мусульман царю-христианину. Немного позже на землях Чечни и Дагестана образовался имамат, объявивший священную войну неверным – Газават. Главой имамата стал Шамиль, способный организатор, под зеленые знамена которого встали до 30 тысяч джигитов. Правда, кончилось все пленением Шамиля и его перевозкой с семьей в Санкт-Петербург. Но жертв войны с обеих сторон было много. Алексей на советах рекомендовал офицерам применять метод кнута и пряника. Где-то жестокость проявлять, а где-то и подарки старейшинам сделать, ежели на их территории не случалось нападений. Царская власть не посягала на земли, а у ладыгов их веру. Требовалось немногое — прекратить набеги на соседние поселения с русским населением. и пропускать обозы с дипломатами и сопровождающими в Грузию Персию. Однако адыги, обуреваемые с жаждой наживы, продолжали нападать и несли потери. Причем у адыгов потери с приходом войск, вошедших в корпус генерала Ермолова, резко увеличились. Войска имели боевой опыт, применяли пушки, массированный ружейный огонь, чего не могли поселенцы в станицах. Еще хуже дело обстояло с обозами. Пушку с собой не возьмешь, тяжела, да и подготовить к бою много времени нужно. И роту для сопровождения не выделишь. Где набрать столько войск? И если станицы можно было укрепить, вырыв рвы, поставив ежи из заостренных кольев против конницы, пушки в укрытиях, то с обозами была просто беда. На одном из советов Алексей предложил пустить обманный обоз. Вместо ездовых посадить солдат в цивильной одежде, вместо груза в телеге уложить двух-трех солдат, прикрыв дерюшкой. Да еще и немногочисленную охрану выделить, как обычно. А бреки позарятся, нападут и получат достойный ответ. Полковник план одобрил, предложив каждому егерю в телегу дать кроме штатного еще ружье, чтобы не тратить время на перезарядку». При нападении об рядом попасть проще, больше потери будут. А получив неожиданно сильный отпор, на конях унесутся стремительно, тогда стрелять бесполезно. Алексей вызвался идти с первым обозом. Двадцать три телеги раздобыли, два взвода переодели, чтобы выглядели мирными жителями. Из цехгауза ружья выдали, причем гладкоствольные, зарядили их картечью. от которой поражающий эффект на близком расстоянии сильнее. Алексей сам провел инструктаж. Действовать только по его команде. Подпустить поближе, затем залп из ружей картечью, потом пулями из винтовальных ружей. И, коли не отобьется, тогда уже в штыки. Хотя Алексей сомневался, что до этого дойдет. Джигиты смелы, когда имеют превосходство, когда чуют запах близкой добычи. Потерявся товарищей, получив активный отпор, бегут. Зачем трофей, если жизнь под угрозой? Если не своя, так коня, ибо хороший скакун стоил дорого. Ценились охалтикинцы резвые и выносливые. Предварительно распустили на базаре слухи о выходе обоза. Якобы проследуют к а потом к Пятигорью. Кому надо, услышали, потому как в аулах началось движение. Утром в обычное для обозов время вышли из лагеря. Алексей на первой подводе, рядом с псевдоездовым. Егеря из бывших селян. Как обращаться с лошадью, знают хорошо. Дело знакомое. Алексей, как и ездовой, в драном армяке, перевязанном кушаком. За пазухой греется пистолет, под дирюшкой винтовальное ружье и кавалерийский краткоствольный мушкет с картечью. А еще рядом двое егерей, имеющих боевой опыт. Для первого лжи обоза Алексей набирал толковых и опытных, чтобы не испугались, не подвели. А босс неспешно идет. Дорога узкая между холмов вьется. Здесь нападение маловероятно, нападающим спрятаться негде. Алексей предполагаемое место выявил, предварительно выезжав на коне, конечно, с охраной. От лагеря до места верст пять. На таком расстоянии в лагере стрельбу не услышат. На помощь не придут. Место там удобное. С одной стороны дороги лук, за ним лес. где целую армию спрятать можно, а слева — холм. Туда ни лошадь с подводой не загнать, ни пешему не сподручно убегать. Виден, как на ладони. На коне быстро догонят и срубят. В начале Кавказской войны обреки пленных не брали. Но уже через год ситуация изменилась, потому что у русских в плену оказались джигиты, их обменивали на русских. Жизнь сама подталкивала к таким действиям. Когда подъехали к месту, Алексей сразу понял, что в лесу засада, ибо трещали сороки, над деревьями велись птицы. Знак опасности — в лесу чужие. Как только весь обоз выбрался из кустов на открытое пространство, из леса с воинственными криками вынеслось полусотни всадников. «Папахи, черкесские саблями размахивают. Алла! Алла!» — себя подбадривают. Алексей вскочил. «Абос, стой! Приготовиться к отражению слева!» По этой команде, как договаривались, егеря взяли ружья, но дерюшки не отбрасывали. Лежали, чтобы раньше времени не насторожить врага. «Садники все ближе, уже лица видно». Когда метров семьдесят осталось, Алексей скомандовал «Пли — «Пли!». Дальше тянуть нельзя, конь одолеет дистанцию за секунды. Егеря сбросили дерюшки, вскочили в телегах. Для обреков — шок. И сразу нестройный залп. Картечь крупная, каждая картечина с ноготь, а таких в стволе 5-6. И всадников пошибало с коней, и лошади попадали, не меньше семи-восьми. А егеря тут же завинтовальные ружья схватились. Теперь уже не залп. Каждый егерь выбирал себе близкую цель и по готовности производил выстрел. Минуты не прошло, а от нападавших трое только остались. Коней разворачивают и наутек. Алексей, разрядивший мушкет, выхватил из-за пазуки пистолет, в азарте выстрелил. Во всадника не попал, угодил в коня. Захромал гнедой и встал. Садник соскочил и кинулся убегать. Алексей наклонился, со дня телеги штуцер поднял, выцелил и в спину выстрелил. Из нападавших только двое до леса добрались. И это хорошо, потому что есть кому рассказать об истреблении отряда. Наверняка по нескольким аулам джигиты собирались. А теперь аулы обезлюдиют. Без мужчин защиты от иноплеменников не будет. Глядишь, дерзости в поведении поубавятся. На храпистости и наглости. По команде Алексея егеря собрали оружие. Потом коней, которые в целости остались. Приученные кони так и стояли рядом с телами хозяев. Раненых коней не брали, ибо полк не кавалерийский, ветеринаров нет, лечить их некому. Коней связали под усы веревкой и к задкам телег приторочили. На отражение атаки ушли минуты, еще полчаса на сбор трофеев. Четверть часа на отлов коней, и обоз развернулся назад. Ни один егер не ранен даже, как и лошади. В полку быстрому возвращению удивились. Полковник, услышав перестук колес и копыт, радостные вскрики, сам выбежал из штаба. — Что? — Полная Виктория. За полковником другие офицеры из штаба подтянулись. Пересчитывают обозников, что легко, потому как не в форме, а не в цивильном. а больше всего убеждает трофейные кони, привязанные за подводами, да еще оружие бреков в одной из телег. — Алексей Иванович, думаю, всем интересно услышать. Доложите, пожалуйста. Алексей начал с рапорта, коротко и четко. Второй раз изложил уже с подробностями. Тишина, а потом восхищенные возгласы. Павел Яковлевич махнул рукой. — Зайди в штаб. И уже в своем кабинете распорядился. «Пиши рапорт, подробно с деталями, как придумал ложный босс какое оружие применил и почему, что в результате получилось». «Я уже докладывал, рука не отсохнет. Пошлю в штаб корпуса, самому Ермолову. Пусть оценит, какие молодцы в полку ягерском служат. А еще опыт твой по всему корпусу распространит». — Быстро, обреков чувства приведем и заставим вести себя мирно. Приказ начальства положен исполнять. — Ох, давненько большие объемы не писал Алексей, да еще чернилами гусиным пером. То кляксу поставит, то зачеркивать приходится и переписывать. Полковник посмеивался. В итоге получилось два листа, исписанных убористым почерком. — Можешь отдыхать, Алексей Иванович, заслужил. И егеря твои тоже. Только караульная служба. Отдых — это хорошо, но чем себя занять? Был бы в Москве, обрадовался, а здесь горы, а рядом аул. Куда лучше в одиночку не заходить, потому что ты для них заклятый враг, и за чужаками наблюдает не одна пара горящих злобой глаз. Рапорт в числе других служебных бумаг из штаба полка ушел с гонцом в штаб корпуса. Генерал начинание одобрил, повелев устраивать такие обозы-ловушки и другим частям корпуса. А за бой с превосходящими силами одержанную победу в совокупности с выслугой Алексею присвоили следующий офицерский чин — штабс-капитана. По-современному это звание капитана. Выше в егерских полках майор, подполковник, полковник и бригадир. алексеев в штаб вызвали. Павел Яковлевич приказ зачитал, придав голосу торжественность. Как говорят французы, каждый солдат носит в ранце маршальский жезл. По-русски каждый солдат мечтает стать генералом. И Алексей не исключение. Новому званию рад. По традиции обмыть бы с офицерами, да где взять выпивку? Адыги ни водки, ни шампанского не знают и не делают, на базаре не продают. Провианский отдел водку в полк не завозит. Но все же отметил. У адыгов купили барашка. Алексей пожарил шашлык по их обычаям, предварительно вымочив мясо в Айране, местной разновидности кефира. Пока мясо лежало в Айране, из камней соорудил подобие мангала, а жарил на штыках вместо шампуров. Запах от мяса пошел такой, что у всего полка слюнки потекли. Алексея поздравляли, услышал о себе много хороших, причем от сердца сказанных слов. — На войне нет места лжи и словам неискренним. Полковник сказал коротко. — Ой, слезы на глазах у тебя будут только от смеха. А через месяц, согласно званию, Алексей получил новую должность командира батальона. Никого не подсиживал, считал это ниже достоинства. Прежний комбат на повышение в другой полк пошел. Павел Яковлевич, когда приказ засчитал, подмигнул. — Я же говорил тебе, командиром полка станешь. помни мои слова!» Вообще-то на такое продвижение по службе Алексей не претендовал. Чем выше звание и должность, тем больше ответственность. В Римской империи он достиг высокой должности, жажду карьерного роста утолил. Здесь же другое. Чем выше должность, меньше начальников над тобой. Раздольное поле для деятельности. Среди начальников самодуров тоже хватает. «Отдаст дурацкий приказ и попробуй, не выполни». Дураки делали карьеру благодаря родственным связям тупой исполнительности. Так что и дураки, и дороги были и будут на Руси всегда. Батальон знакомый, привыкать не пришлось. Теперь Алексей сам командир, и ему по утрам командиры рот докладывают о происшествиях, если таковые были». Алексей, получив приказ на выступление батальона для блокирования аула в сопровождении обоза, всегда советовался с командирами рот. Вырабатывали общее решение и действовали по намеченному плану. «Мозговой штурм тем хорош, что выбирается лучшее решение, и исполняется оно точнее, потому как офицеры понимают суть, сами участвовали в обсуждении». В батальоне дисциплина лучше и потери меньше. Алексей исходил из постулата, что в боях вырабатывается опыт. Нельзя стать профессионалом, изучая только теорию. На войне без потерь не обойтись, но грамотными действиями их можно минимизировать. И все равно каждую неделю в полку были убитые. То караул ночью вырежут, то на базаре в толчье нож в спину воткнут. С караулом беда. Когда уснули, дали возможность подобраться. И на базар выходить не запретишь. Потому как на жаловне подкупить что-либо хотят. Кому-то портянки нужны взамен сопревших. Другие лепешек захотели с адыгейским сфером, которые пекли тут же. Алексей приказ отдал. В аул выходить числом не меньше трех, держаться вместе, оповещать командиры отделения, куда идут и когда вернутся, для контроля. В один из дней полковник вернулся из штаба корпуса, вызвал к себе Алексея. «Первый и третий батальоны будут выводиться в Ригу». «Куда?» — удивился Алексей. «А второй батальон?» «Второй, где он командиром?» «Из первого и третьего отберешь солдат, пополнишь свой батальон. Бери опытных и толковых до штатной численности. Полагаю, месяца на три останешься, может, на полгода». — Мы на новом месте обустроимся. Думаю, тебе приказ на передислокацию будет. Необычно. Полк всегда действовал в полном составе. И как теперь быть с тыловыми службами? Провианской, Финансовой, с их Гаузом. Пока все вопросы обсудили, утрясли, несколько часов ушло. Уже и солдаты о грядущих переменах что-то пронюхали. По территории лагеря движение началось. «Собирались в кучке, обсуждали. Люди военные не могут выбирать место службы. Куда командование послало, там и служишь. Но лучше служить в привычных условиях — Тверь, Москва, Ярославль, чем на землях воинственных, да еще с непривычным климатом, где могут нож в спину без всякой причины воткнуть, просто потому что русский послан царем для усмирения». И никто не жаждал остаться. Всем хотелось, если не в исконно русские губернии, то хотя бы в Курляндию или Польшу. Долго ли военному человеку собраться? После полудня сбор, и уже утром два батальона выступили из лагеря. Колонна с обозом на версту растянулась, если не больше. Остающиеся провожали уходивших завистливыми взглядами. На адыгских землях солнце жарит, ржаного хлеба нет, как и селедки, кваса, водки, да много чего еще привычного для славянина. Забота у Алексея прибавилась, поскольку батальон сейчас стал самостоятельной единицей. Приходилось решать проблемы, которые раньше его не беспокоили, в первую очередь с провизией. В батальоне три сотни человек, и кормить надо три раза в день. «Деньги звонкой монетой в кассе есть, но их в еду обратить надо. И так по любому направлению. Обеспечить порохом и пулями, следить за грамотной расстановкой караулов». В один из дней начальник проходящего обоза, остановившегося в лагере на ночевку, передал Алексею пакеты штаба корпуса, как положено, с сургучными печатями. Алексей вскрыл пакет. Там распоряжение — прибыть с охраной на совещание и дата — послезавтра. Значит, поторапливаться надо. На коне придется, ибо пешком не успеть. Как командиру батальона Алексею по штату конь положен. Вестовой ординарец. Одинщик уже был Прохор. Оставил за себя поручика Сытина и утром отбыл. При Алексее отделение в 10 конных егерей. Опытных воинов, с кем французскую кампанию прошел, на кого положиться можно. Сепры, что цырах, из холодного оружия тесаки в ножнах. За ними явно следили, потому что уже в трех-четырех верстах от лагеря, где по обеим сторонам дороги лук, из леса конные башебузуки показались. Десятка два. Алексей назад обернулся, а дорога уже перекрыта десятком всадников. Вперед, не прорваться, враг силами превосходит. Ринуться назад, завяжется бой, передняя группа подскачет, окружит. Выбора нет, кроме как бой принять. Спешится, лошадей уложить в круг, самим за конями укрыться. Был такой способ. Кони егерские к стрельбе привычны, а укрытие за крупом коня хорошее. Коней, правда, жалко, потери будут, так людей больше жалеть надо. И выбора никакого нет. Заезжали адыги. Один в бешмете желтым на стреминах приподнялся, клич издал. Похоже, предводитель. «Стрелять по готовности!» — приказал Алексей. По такому приказу каждый сам себе цель ищет. Выцеливает и стреляет желательно в туловище, а не в голову, чтобы наверняка попасть. Захлопали первые выстрелы. Алексей решил сразить предварителя в бешмете. Тот пригнулся в седле, почти все тело прикрыто головой и шеей коня, но не выдержал, привстал, саблей взмахнул, чтоб своих обреков подбодрить. Алексей момент не упустил, выстрелил. Пуля предводителю в грудь угодила, сразу красное пятно на желтом бишмете появилось. Выронил саблю вождь, на шею коня упал, потом сполз на бок и рухнул на землю. Рядом одиночная пальба идет, но выстрелы один за другим, и заметно тают ряды всадников. Однако долго, мешкотно перезаряжать штуцер, особенно лежа. Досадно Алексею, знакомому с патронами и многозарядным оружием. Сейчас бы пара автоматов, и от всадников одни трупы остались бы. Все же домчались пять-шесть обреков, сабли засверкали». Егеря под удары клинков ружья подставляли, но обреком сверху вниз бить удобнее. Вот один егерь упал с рассеченной головой, другой — с ранением в плечо. Грохнул выстрел. Кто-то из егерей ухитрился почти упор пальнуть. На Алексея молодой брек напал, определив офицера по погонам. Алексей в опасные игры играть не стал. Выстрелил из пистолета с пяти шагов в грудь всаднику. Упал обрек. А на его место уже другой, лицо от злобы и ярости перекошено, рот в крике разинут. У Алексея штуцер заряжен, всего секунда нужна, чтобы курок на замке взвести. А нет той секунды. Приходится ружье под сабельные удары подставлять, держа обеими руками. Да еще опасается Алексей, как бы пальцы не отрубил обрек. Тогда он оружие держать не сможет. Удары один за другим следуют. Алексей на обманку решился, посмотрел за спину Адыгу, крикнул «Бей!». Тот назад обернулся, подумав, противник сзади. Алексею той секундной заминки хватило. Взвел курок, вскинул штуцер. До Адыга два метра спустил курок. Бах! Удар пули с такой дистанции выше по побрека из седла. Обернулся вокруг Алексея. Ситуация скверная. Никого из егерей в живых не осталось, кроме него. Из адыгов один легко ранен в левую руку, но от дальнего заслона скачут еще трое. Не одолеть, Алексей, четверых. Оружие разряжено, а времени нет. Лыбится адыг. Как же? Русского офицера в плен возьмут. Алексей руку за ворот мундира запустил. Из маленького мешочка, что на шее висит, камень с рунами выудил в ладонь, а перстень, что от Осириса остался, на пальце. Его не снимал Алексей. Обернулся вокруг, чтобы запомнить лица погибших, и потер артефакт. Голова знакомо закружилась, треск раздался, запахло зоном. А вокруг уже знакомая до мелочей квартира. Настенные часы без четверти 6 показывают. Скоро Наталья с работы вернется, надо поторапливаться, ведь на Алексея забрызганный кровью мундир. Снял его, скомкал, в пакет из супермаркета затолкал, затем в ванную комнату под душ. От стрельбы черным дымным порохом и руки, и лицо в копоти. Быстро обмылся, не жалея геля для душа, мочалкой до красна кожу тер. Вытерся полотенцем, надел футболку и мягкие домашние брюки. Успел до мусоропровода сбегать, пакет с мундиром сбросить, даже телевизор включил. А вот уже и жена заходит, ключами на связке гремит. Алексей подошел, приобнял, поцеловал. И только сейчас отпустила. всё позади. Он дома. Можно успокоиться. И французы, и адыги остались в далеком прошлом. лёш грей ужин. Накрывай на стол, я проголодалась. И я тоже. Как будто сто лет не ел. Юрий Корчевский. Нашествие попаданец во времена Отечественной войны 1812 года. Читал Сергей Уделов. Апрель 2023 года. «Ты верь!»